жорный беспредел хитрые вы менты с подходцами вашими говорил бандит фокс в известном фильме и в чём-то он несомненно прав а как ментам иначе иначе тупик на каждого умного вора найдётся и менс с башкой некую молодую особу ограбила некая молодая осыпь в смысле разбойник Наставив в подворотни нож, снял с прилестницы ювелирные украшения и изъял наличность. Там в органы. Органы, как всегда, проявили оперативность и налетчика изловили. Тот, разумеется, от всего отпирался. Встал традиционный вопрос об опознании. И тут прилестница вдруг заявляет, что забыла, как выглядит преступник и вряд ли сможет его опознать. Вероятной с ней провели соответствующую работу, связи задержанного, как это обычно и случается. Не бойтесь, гражданочка, твёрдо заверил оперативник. А познаете. Пригласили в кабинет двух подсадных, понятых, подозреваемого. И действительно потерпевшая ни секунды не сомневаясь, ткнула пальцем в обидчика. Вот он, вражина. Обидчик возмущался в бессильной злобе, но ничего поделать не мог. Поняты и подписали протокол, и негодяй отправился за решетку. В чем секрет? Как всегда в милиционерском беспределе и в подсадных. Подсадными были негры, причем русские негры, афро-россияне, дети студентов из Африки соответствующего возраста с русскими фамилиями и именами, а в протоколе цвет кожи не указывается. При таком подходе и слепой кого хочешь опознает особого выбора нет. Уголовное дело, конечно, впоследствии развалилось, но товарищ на свободу не вышел, пока он сидел в изоляторе по этому эпизоду, а пираны копали еще с десяток, так что не беспредел это, а грамотный подход и главное справедливый. Вывод: даже если вы отправляясь на дело, наденете на голову самый фирменный чулок или балаклаву, вас всё равно опознают. Как бы вас адвокат ни успокаивал,